Он вылетел на трамвайные пути. Влад понесся за десяткой. Мне показалось, что сейчас отвалится все. Руки, ноги, уши, так меня затрясло. Но это были лишь цветочки. На грязновском проезде нас вновь поджидала пробка. Ничтоже! же, сумнявшийся, Родион вырулил на встречную полосу, включил фары и полетел вперед, так словно за ним гналась смерть. Влад повторил маневр. Я в ужасе закрыла глаза. Машины, несущиеся навстречу, уворачивались в самый последний момент. В какую-то секунду Влад притормозил. Мгновенно послышался недовольный гудок. «Россия — единственная страна, где тебе могут поддать под зад во время езды по встречке!» Меланхолично заявил мой шофер. «Как полагаешь, мое наблюдение справедливо?» «Эй, чего молчишь? Язык проглотила?» Я не сумела ответить. Во мне боролись противоречивые чувства. «Господи, как хорошо, что за рулем сидит такой ас, как Влад. Сама бы я потеряла Родиона мгновенно, прямо в момент старта. ну зачем я это затеяла? Мы сейчас обязательно попадем в аварию». Нервно гудя, навстречу пролетел КамАЗ. Родион свернул вправо, поехал под знак, строго-настрого запрещавший подобный манеру, маневр, не обращая внимания на желтый свет светофора. Пролетел через перекресток, Владу пришлось пересекать дорогу уже на красный сигнал. — Вот устроюсь на работу шофером, — мечтательно сказал парень. — Денег накоплю, машину поменяю. — Замолчи, — прошептала я. — Это почему удивился мой спутник? — Смотри за дорогой, сосредоточься. Влад засмеялся. «А чё? Все нормально. Сумасшедший езда разве не заметил?» Десятка резко встала. Родион выбрался из-за руля и пошёл к подъезду высокой плочной башни. «Я уставилась на табличку «Мишин переулок, дом 21, корпус 02». «Минуточку, но ведь по этому адресу зарегистрирована Волга» которая сбила первую жену Валерия Грачева, мать Игоря. Я толкнула Влада, немедленно береги за парнем, узнай, в какую квартиру он направляется. Давай живо. Но быстрее он уедет. Влад покорно потрусил в подъезд. Я принялась барабанить пальцами по торпеде. С противоположной переулка откуда ты из дворов, подкатил роскошный серебристый жиб. Из него вышла эффектная молодая блондинка с небольшой сумочкой. щелком брелком сигнализации она нырнула в подъезд. Через мгновение в открытое окно «Жигулей» вполз. Удушливо тяжелый запах дорогих духов. Меня засошнило. В Москве который день стоит пыльная жара. Надо же быть такой идиоткой, чтобы вылить на себя целый пузырек французских духов. ей Бог, у некоторых людей иначество отсутствует чувство меры. И во что ты меня втравила? спросил Влад, сев на свое место. Развела, как лохо. шоферского умение проверить решила, Ну и как? Классно водишь, я решила подольститься к нему. Прямо шумахер. Мне бы его деньги, печально вздохнул Влад, и проблем никаких. Что-то в голову, нехорошая мысль, пришла. Какая? Вру нет и никакого брата нет. И шоферского места не видать мне, как своих ушей. Да ты что? возмутилась я. «Я на такое не способна, только скажи номер квартиры». «Двадцать восьмая», — сообщил Влад и чихнул. «Вот зараза, кто же такие духи вонючие делает?» Нос прямо на бок свернулся. «От меня не пахнет», — быстро сказала я. «Тут женщина проходила». «Ага», — кивнул Влад в ту же квартиру, что и парень приехала. «Полиной звать». «Ты с ней познакомился?» — удивилась я. не улыбнулся Влад. «Зашел вместе с тем парнем в лифт, Он на седьмом вышел, я до восьмого доехал, пешком один пролет сбежал и увидел, как дверь квартиры захлопывается. Ну, вызвал лифт, а тут кабина подкатывает, из нее это фряво летает с запахом. Я как начал чихать, слезы с соплями потегли, давай платком утираться. Она меня обошла и в ту же квартиру позвонила. Из-за двери спросили, кто там, а девка ответила, это я, Полина, открывай, Руслан. Как? переспросила я. Полина, открывай, Руслан, повторил Влад. У меня закрушилась голова на бумажке, где записан номер автомобиля, стояла 21-28-02. Я решила, что это телефон в провинциальном городе и ошиблась. 21 номер дома, 28 квартира, 02 корпус.